видение. Знойным августовским днем 2006 года в самую жару меня вынесло к первому мединституту примехонька к родной кафедре нервных болезней. Все вокруг разогрелось и подрагивало. В своем комплексе ощущения немедленно перенесли меня на 13 лет назад, когда был такой же август, и сжарило такое же пекло. Я только что закончил ординатуру, но меня обязали подежурить, не то в последний, не то в предпоследний раз. Ординаторы и интерны, публика совершенно бесправная. Поставили в график и не вырубишь топором. Это не важно, что клиника еще закрыта и не принимает больных, и по городу не дежурит, что в отделении пусто ни одного пациента. Дежури все. То есть просто просиди там сутки и занимайся чем хочешь. Тоска воцарилась невыносимая. Нас было двое... Еще сестричка со мной маялась. Ближе к ночи она сказала, потупив взор, — Я пошла спать, Алексей Константинович. Если вам что-нибудь понадобится, я в первой палате. — Боже ты мой! И что же это мне может понадобиться? Она была маленькая, мне по плечо, а роста я очень среднего. Вся какая-то опухшая, в мелкой сыпи и с жидкими волосенками. В ней было нечто от грызуна, она была страшнее, чем нового микроба. Нет-нет, мне ничего не нужно. ясно пускной напускной беззаботностью покачивался с пятки на носок и смотрел в сторону. Ночью я вышел побродить по коридорам. Было дико и непривычно видеть безлюдные палаты с койками без белья, на которых покоились скатанные матрасы. И вот какую власть имеет над нами привычка? На секунду мне захотелось, мне представилось, как восстанавливается, и вот уже тут лежат инсульты. А тут радикулиты, а там помирает парочка, чертищем, с чем? все обыденно и знакомо. Как было бы спокойнее, — думал я, — если бы оно вдруг заполнилось, отделение, инсультами и травмами, как хорошо. Иначе муторно, на душе и даже страшновато. Это видение, конечно, держалось не очень долго.